«У меня отвисает челюсть». «Что?» Кристиан когда-то голодал. «Ох, нифига себе!» «Что ж, это многое объясняет. Я вспоминаю интервью. Он на самом деле хочет накормить весь мир. Я судорожно вспоминаю статью Кейт. Его усыновили в четыре года. Не могу представить, что Грейс морила его голодом. Наверное, это случилось еще до усыновления, когда Кристиан был совсем маленьким. Я сглатываю». Сердце сжимается от мысли о голодном сероглазом малыше. О нет! Какую жизнь он вел, пока семейство Грей не нашло его и не усыновило? Меня охватывает чувство возмущения. Бедный, униженный, извращенный филантроп-крестьян, хотя я больше чем уверена, что он не видит себя в таком свете и отверг бы любое проявление жалости или сочувствия. Внезапно зал разражается аплодисментами и встает. Я тоже встаю, хотя пропустила половину выступления мимо ушей. Он занимается благотворительностью, руководит огромной компанией и одновременно преследует меня. Потрясающе! Я вспоминаю обрывки разговора о Дарфуре. Все сходится. Еда. Крестьян коротко улыбается теплому приему, даже Кейт аплодирует и садится на место. Он не смотрит в мою сторону а я ошарашенно пытаюсь осмыслить новую информацию. Встает один из проректоров, и начинается долгая и утомительная церемония вручения дипломов. Их более четырехсот, и проходит почти целый час, прежде чем я слышу свое имя. В компании двух хихикающих девиц иду к сцене. Кристиан смотрит на меня теплым, но сдержанным взглядом. «Поздравляю, мистер, Стил», — говорит он и пожимает мою руку. Его прикосновение ласковое, но настойчивое. «У вас сломался ноутбук?» Он вручает мне диплом, а я хмурюсь. «Нет. Тогда почему вы не отвечаете на мои эмейлы?» «Я видела только то письмо, где говорится о передаче контроля над активами». Кристиана озадаченно смотрит на меня. «Позже», — бросает он, — и я вынуждена уйти со сцены, чтобы не задерживать очередь выпускников. Церемония продолжается еще час. Похоже, она никогда не закончится. Наконец, под громкие аплодисменты, ректор выводит на сцену весь преподавательский состав. Впереди идут Кристиан и Кейт. Кристиан не смотрит на меня, хотя я этого очень хочу. Моя внутренняя богиня недовольна. Я стою и жду, пока не разойдется наш ряд зрителей, когда меня окликает Кейт. Она направляется ко мне из-за сцены. «Кристиан хочет с тобой поговорить!» — кричит она. Мои соседки, которые тоже встали, поворачиваются и изумленно смотрят на меня. «Он послал меня за тобой!» — продолжает Кейт. «Ох, прекрасная речь, Кейт!» «Да, неплохо получилось!» — она сияет. «Так ты идешь? Он может быть весьма настойчивым!» Кейт закатывает глаза, и я улыбаюсь. «Ты даже не представляешь, насколько...» «Я не могу надолго оставить Рея!» Я нахожу взглядом Рея и поднимаю руку, показывая, что задержусь на пять минут». Он согласно кивает, и я следую за Кейт в коридор за сценой. Кристиан разговаривает с ректором и двумя преподавателями. Заметив меня, он поднимает голову. «Прошу прощения, джентльмены, говорит он и направляется ко мне, одарив Кейт мимолетной улыбкой. «Спасибо», — благодарит Кристиан, и прежде чем Кейт успевает ответить, берет меня за локоть и затаскивает в какую-то комнатушку, похожую мужскую раздевалку. Он осматривается, и, удосоверившись, что кроме нас там никого нет, закрывает дверь на замок. Вот черт, что у него на уме! Я мигаю, когда он поворачивается ко мне. Почему ты не ответил на мое письмо? Или на СМС-сообщение? Он смотрит на меня свирепым взглядом. Я сконфужена и растеряна. Я сегодня не заглядывала ни в компьютер, ни в телефон. Ни хрена себе! Неужели он звонил? — Я применяю технику отвлечения, которая отлично работает при общении с Кейт. — Прекрасная речь. — Спасибо. — Теперь понятно, почему ты так зациклен на еде. Кристиан проводит рукой по волосам и похоже сердится. — Анастейша, я не хочу обсуждать это сейчас. Он со страдальческим видом закрывает глаза. Я волновался за тебя. — Почему? — Потому что ты уехала домой в этой развалюхе, которую называешь машиной. — Развалюха? Она в отличном состоянии. Хосе регулярно ее осматривает и ремонтирует. Хосе? Тот фотограф? Глаза крестьяна сужаются, лицо принимает ледяное выражение. Вот дерьмо. Да, Volkswagen когда-то принадлежал его матери. Ага. А еще раньше бабушке и прабабушке. Эта машина небезопасна. Я вожу ее больше трех лет. Извини, что заставила волноваться. Почему ты не позвонил? Господи, как же болезненно он все воспринимает. Кристиан делает глубокий вдох. «Анастейша, мне нужен твой ответ. Ожидание сводит меня с ума. Кристиан, я... Слушай, я оставила отчима одного. Завтра. Я хочу получить ответ завтра. Хорошо, завтра и получишь». Прищурившись, смотрю на него. Он отступает назад, не сводя с меня холодного взгляда, его плечи расслабляются. «Останешься выпить?» «Я не знаю, как Рэй скажет». «Твой отчим?» Я хочу с ним познакомиться. — О, нет, это еще зачем? Не стоит! — Кристиан отпирает дверь, его рот мрачно сжат. — Ты меня стыдишься? — Нет, теперь моя очередь злиться. — Как, по-твоему, я должна тебя представить? Это человек, который лишил меня девственности и хочет вступить со мной в БДСМ отношения? — Ты не надел кроссовки для бега? Кристиан сердито смотрит на меня, потом его губы кривятся в улыбке, и хотя я безумно на него зла, Не могу удержаться и тоже улыбаюсь в ответ. К твоему сведению, я очень быстро бегаю. Просто скажи, что я твой друг, Анастейша. Он открывает дверь, и я выхожу первый. Мысли скачут в разные стороны. Ректор, три проректора, четыре профессора и кит изумленно таращатся на меня, когда я торопливо прохожу мимо них. Твою ж мать! Оставив крестьяна с преподавателями, отправляюсь на поиски Рея. Скажи, что я твой друг. Ага. — Друг покойки, — хмуро подсказывает подсознание. — Да знаю я, знаю. Гоню неприятную мысль прочь. — Ну и как я представлю его Рэю? Зал еще наполовину полон, и Рэй стоит там, где стоял. Он видит меня, машет рукой и спускается вниз. — Привет, Анна, мои поздравления. Он обнимает меня одной рукой. — Пойдем в шатер, выпьем? — Конечно, это твой день. Показывай дорогу. — Если не хочешь, можно не ходить. — но пожалуйста, откажись. «Анна, я просидел два с половиной часа, слушая всякую болтовню. Мне необходимо выпить». Беру его под руку, и мы вместе с толпой выходим в тепло после полуденного солнца. Проходим мимо очереди к фотографу. «Да, чуть было не забыл». Рэй достает из кармана цифровой фотоаппарат. «Снимок для альбома». Я закатываю глаза, а он фотографирует меня. «А теперь я могу снять мантию и шапочку? Чувствую себя дурочкой». Ты и выглядишь дурочкой. Мое подсознание язвительно как никогда. Значит, ты хочешь представить Рэю мужчину, с которым трахаешься? Оно сурово смотрит на меня сквозь устрашающего вида очки. Вот он будет гордиться. Господи, как же я иногда ненавижу свое подсознание. Шатер огромен, и под ним полно народу: студенты, родители, учителя и друзья все весело болтают. Рэй протягивает мне бокал шампанского. Вернее, дешевого, и игристого вина. Оно сладкое и теплое. Я вновь думаю о крестьяне. Ему бы не понравилось. «Анна!» Я оборачиваюсь и попадаю в объятия Итана Кавана. Он кружит меня, умудрившись не расплескать мое вино. Поразительная ловкость. «Поздравляю!» Он радостно улыбается, в зеленых глазах прыгают смешинки. Вот это сюрприз! Его светлые волосы растрепаны и выглядят очень сексуально. Итан такой же красивый, как Кейт. Поразительное семейное сходство. «О, Итан, как я рада тебя видеть! Пап, это Итан, брат Кейт! Итан, это мой папа, Рэй Стил. Они обмениваются рукопожатием, папа окидывает мистера Кавана холодным, оценивающим взглядом. «Когда ты вернулся из Европы?» — спрашиваю я. «Неделю назад. Но я хотел сделать сюрприз моей сестренке», отвечает он заговорщическим тоном. «Так мило!» — улыбаюсь я. «Кейт!» «Лучшие на курсе. Ей доверили прощальную речь. Разве я мог это пропустить?» Он чрезвычайно горд за сестру. «Она отлично выступила. Это точно!» — соглашается Рэй. Итан обнимает меня за талию. Я поднимаю голову и вижу устремленный на меня ледяной взгляд серых глаз Кристиана Грея. Рядом с ним Кейт. «Привет, Рэй!» Кейт целует Рея, в обе щеки, он смущается и краснеет. «Вы уже знакомы с парнем Анны? Кристиан Грей!» «Твою ж мать! Кейт!» Чувствую, как кровь отливает от лица. Мистер Стил очень приятно познакомиться. Тепло и приветливо говорит Кристиан. Слова Кит его совершенно не смутили. Он протягивает руку, Рэй ее пожимает, и, нужно отдать ему должное, ни единым жестом не показывает, что удивлен этой сногсшибательной новостью. «Спасибо тебе большое, Кэтрин Кована. Я буквально киплю от злости. Думаю, мое подсознание хлопнулось в обморок. «Здравствуйте, мистер Грей», — бормочет Рэй. На его лице непроницаемые выражения, только большие карие глаза стали еще больше, и в обращенном ко мне взгляде явно читается. «Ну и когда ты собиралась мне об этом рассказать?» Я закусываю губу. «А это мой брат Итан Кавана», — говорит Кейт Кристиану. Кристиан переводит холодный взгляд на Итана, который по-прежнему обнимает меня за талию. «Мистер Кавана?» Они пожимают друг другу руки. Кристиан протягивает мне ладонь. «Анна, детка», — негромко произносит он, и от его ласкового голоса у меня едва не подкашиваются ноги. С холодной улыбкой Кристиан смотрит, как я освобождаюсь от объятий Итана и подхожу к нему. Кейт ухмыляется. Она прекрасно знает, что делает. Вот стерва. «Итан, мама с папой хотят поговорить». Кейт утаскивает Итана прочь. «Так сколько времени вы знакомы?» Рэй переводит невозмутимый взгляд с Кристиана на меня. «Я потеряла дар речи и хочу, чтобы земля разверзлась и поглотила меня». Кристиан обнимает меня одной рукой, ласково проводит большим пальцем по моей обнаженной спине и крепко берет за плечо. «Примерно пару недель», — спокойно говорит он. «Мы познакомились, когда Анна пришла брать у меня интервью для студенческого журнала». Не знал, что ты работаешь в студенческом журнале, Анна, — говорит Рэй с мягким укором. Он явно недоволен. Вот дерьмо. Кейт была больна, — выдавливаю я. Мне нечего сказать. Хорошо выступили, мистер Грей. Спасибо, сэр. Насколько я знаю, вы увлекаетесь рыбалкой. Рэй поднимает брови, улыбается. Вот она, искренняя, открытая, но такая редкая улыбка. И у них с Кристианом завязывается разговор о рыбалке. Честно говоря, чувствую себя лишней. Кристиан, похоже, совершенно очаровал моего папочку. Совсем как тебя, замечает подсознание. Сила Кристиана не знает границ. Извиняюсь и ухожу на поиски Кейт. Она разговаривает со своими родителями, которые, как всегда, дружелюбны и тепло меня приветствуют. Мы мило беседуем. В основном об их предстоящем отпуске на Барбадосе и о нашем с Кейт-переезде. Кейт. «Как ты могла выдать меня Рэю?» — спрашиваю я, когда нас никто не слышит. «Ты сама бы ему никогда не сказала, и я хочу помочь Кристиану справиться с боязнью серьезных отношений». Кейт сладко улыбается. «Я хмурюсь. Глупая. Это я не хочу отношений». «Анна, Кристиан по тебе с ума сходит. Даже не парься по этому поводу. Смотри, он так и ест тебя глазами». Поворачиваю голову и вижу, что Рэй и Кристиан глядят в нашу сторону. Он следит за тобой, как ястреб. Надо спасать Рея или Кристиана, не знаю, правда, кого. Мы еще вернемся к этому разговору, Кэтрин Кована». Бросаю на нее свирепый взгляд и ухожу. «Анна, я оказала тебе услугу!» — кричит она мне вслед. «Привет!» — я улыбаюсь Рею и Кристиану. Похоже, они нашли общий язык. Кристиан смеется над какой-то шуткой, а мой отец держится на удивление раскованно, учитывая обстановку. Интересно, о чем еще они говорили, кроме рыбы? — Анна, где здесь туалет? — За шатром налево. — Сейчас вернусь. Развлекайтесь, дети. Рэй уходит. Я нервно смотрю на Кристиана. Мы ненадолго замолкаем, пока фотограф снимает нас вместе. — Спасибо, мистер Грей. Фотограф поспешно уходит. Я моргаю от яркой вспышки. — Значит, моего папу ты тоже очаровал? — Тоже? Серые глаза Кристиана горят, и он вопросительно поднимает бровь. Я вспыхиваю. Он гладит меня по щеке. «Как бы я хотел знать, о чем ты думаешь, Анастейша?» — шепчет он мрачно, обхватывает мое лицо ладонями и слегка приподнимает, чтобы заглянуть мне в глаза. У меня перехватывает дыхание. Почему он так на меня действует, даже в этом шатре, где полно людей? «Сейчас я думаю, что у тебя красивый галстук», — выдыхаю я. Кристиан довольно хмыкает. С недавних пор он стал моим любимым. Я заливаюсь багрянцем. Изумительно выглядишь, Анастейша. Тебе очень идет это платье. Когда ты в нем, я могу гладить твою спину, касаться твоей прекрасной кожи. Внезапно мне кажется, что мы здесь одни, только вдвоем, и мое тело сразу же оживает. Каждый нерв словно поет, между нами проскакивает электрический разряд и меня вновь неудержимо тянет к нему». «Ты же знаешь, малышка, что все будет хорошо», — шепчет он. Закрываю глаза и чувствую, будто таю изнутри. «Но я хочу большего», — шепчу я. «Большего?» Он озадаченно смотрит на меня сверху вниз, его глаза темнеют. Я киваю и сглатываю. Теперь он знает. «Большего», — тихо повторяет крестьян. Он словно пробует это слово на вкус. Короткое, простое слово, но сколько в нем обещаний. Кристиан проводит пальцем по моей нижней губе. «Ты хочешь цветы и сердечки». Я снова киваю. Кристиан смотрит на меня, прищурившись, и в его глазах отражается внутренняя борьба. «Анастейша», — мягко произносит он, — «я ничего об этом не знаю». «Я тоже». Он слегка улыбается. Ты вообще ничего не знаешь. А то, что знаешь ты, неправильно. Неправильно? Только не для меня. Крестьян качает головой. Он выглядит таким искренним. Попробуй сама, — шепчет он. В его словах звучит вызов. Он дразнит меня, когда склоняет голову набок и улыбается своей кривоватой ослепительной улыбкой. Мне не хватает воздуха. Я словно Ева в раю, а крестьян — змей, и я поддаюсь искушению. «Хорошо», — шепчу я. «Что?» Все его внимание сосредоточено на мне. Я сглатываю. «Хорошо». «Я попробую». «Так ты согласна?» В его голосе звучит недоверие. «Да, при условии соблюдения пределов допустимого. Я попробую». Мой голос едва слышен. Кристиан закрывает глаза и заключает меня в объятия. «Господи, Анна, ты непредсказуема. Ты не устаешь меня поражать». Он отступает назад, и я вдруг понимаю, что Рэй уже вернулся, и гул голосов в шатре становится все громче и громче. Оказывается, мы не одни. Вот черт, я только что согласилась быть его сабой. Кристиан улыбается Рэю, его глаза светятся радостью. «Анна, может, пообедаем?» «Хорошо». Я, моргая, смотрю на Рэя и пытаюсь прийти в себя. «Что ты наделала?» — кричит подсознание. Моя внутренняя богиня крутит сальто назад, которое сделала бы честь гимнастке из российской олимпийской сборной. «Кристиан, присоединишься к нам?» — спрашивает Рэй. «Кристиан, надо же! Я смотрю на него умоляющим взглядом. Хочу, чтобы он отказался. Мне нужно подумать. Черт возьми, что я наделала?» «Спасибо, мистер Стил, но у меня дела. Рад нашей встрече, сэр. И я тоже», — отвечает Рэй. «Позаботься о моей малышке». «Конечно, мистер Стил. Именно это я и собираюсь сделать». Они пожимают друг другу руки. Меня слегка подташнивает. Рай понятия не имеет, как Кристиан намерен заботиться обо мне. Кристиан берет мою руку, поднимает ее к губам и нежно целует мои пальцы. Его пылающие глаза смотрят на меня в упор. «Позже, мисс Стил», — шепчет он обещающим голосом. «Внутри у меня все сжимается при мысли о...» «Постойте-ка, что значит «позже»?» Рэй берет меня за локоть и ведет к выходу. «Похоже, приличный молодой человек и состоятельный. Ты могла бы найти парня куда хуже, Анна. Хотя обидно, что я узнала о нем от Кэтрин», — Фарчит он. Я сконфуженно пожимаю плечами. «Ладно, парень, который любит и умеет ловить рыбу нахлыстом, меня устраивает». «Ох, нифига себе!» — Рей одобряет Кристиана. «Если бы он только знал...»